Глава 16. Хитрость. Бой принимает неочевидный поворот. Томас Грейзе всячески пытается не подпустить к себе живчика-гурга. Что же сегодня нового покажет нам сирота и выходец из Альгуса? Неужели свой легендарный трюк с оголением? Дамы будут в восторге! Зрители смеялись. Остряк-комментатор не упустил случая поддеть темную лошадку турнира. «Мне так стыдно!» Лавия закрыла ладонью глаза, будто прячась от всех. «Теть Лав, ничего страшного, посмеются и забудут!» Улыбнулся Мик, разделяя общее веселье. «Но я-то не забуду! Я еще потом всем нашим расскажу!» «Да, расскажи, уничтожи в Абисе мою репутацию!» Вздохнула приемная мать. «Каменный щит! Массовая атака гейзерами от Томаса!» «Как же он бегает! Вы только посмотрите! Организаторы, этот сумасшедший юноша точно не из насука! Говорят, у него меньше всех маны из 16 участников, но он компенсирует это хитростью и неплохой физической подготовкой!» «Но он не смог во вчерашнем бою победить нашего принца Арнопаци!» — возразил второй комментатор. «Сэм, будем честны, мало кто смог бы победить его высочество!» В этом я с тобой соглашусь. Но что там опять происходит? Очевидно, Гурк снова пытается показать нам свой грязный трюк с наковальнями. Я слышал, он часто его использовал в Абисе. Все ради победы. Именно-именно. Слушайте сюда, юные любители магических боев. У каждого есть шанс пробиться на главный турнир года, и Гурк это более чем доказал. «У нас есть еще один участник из отдаленной провинции. Этот юноша пробился сюда силой и талантом. Да, это достойно уважения. Кстати, его бой мы увидим в следующем». Мик внимательно следил за ареной. Конечно, из-за оквимы ему никогда не суждено там находиться. Но как же ему хотелось, чтобы комментаторы вот так же обсуждали его. Оказаться в центре круга парировать удары мечом и магией, уворачиваясь, словно кошка. «Движение — это жизнь», — так всегда говорил Гурк. Его младший брат проиграл предыдущий бой и сегодня утром выглядел не совсем выспавшимся, но сейчас показывал хорошие результаты. Заблокировав щитом град каменных пуль, он воздушным кулаком отправил его прямо во врага. «Вот это да!» «Этот юноша использует все подручные средства, чтобы победить!» «Сэм, он не погнушался!» «Ни слова больше, Гарри, мы все это помним!» Весело перебил его коллега. «Нас слушают дети, так что не будем об этом!» «Как скажешь, Сэм!» — ухмыльнулся комментатор. «Кажется, для Томаса это было неожиданностью, и теперь уже он обороняется, потеряв инициативу!» «Этот юноша из хорошей семьи!» «Имеет ли это значение в таком бою?» «Ты знаешь, я соглашусь с тобой. Более того, окажись я в темном переулке». «Вместе с кем-то из этих двоих?» — перебил коллегу Сэм. «Ах, да!» — собравшись с мыслями, Гарри продолжил. «Я бы предпочел иметь рядом с собой менее знатного товарища». «Ха, мы уже говорим об уличных боях! Непременно!» Там свои нюансы, а здесь, уважаемые зрители, магические бои высшего пилотажа. Так что давайте смотреть, что же будет дальше, и сможет ли уличный Забияка победить мальчика из хорошей семьи. «Ну ты и выдал, Гарри!» — засмеялся Сэм. «Не будем вешать ярлыки на наших участников. Они все достойные члены рилганского общества. Других не может быть среди выступающих». «Ты, как всегда, прав. Но что же там происходит?» «Гург метнул в замешкавшегося противника мечом. Да он с ума сошел! Миг заерзал на стуле. Один раз брат смог выиграть таким трюком, но зачем он так нелепо выкинул свое оружие? Теперь Грейза будет агрессивно сближаться с ним, а у гурга не будет защиты. Придется тратить такую драгоценную ману на щит. А сопернику расплюнуть, чтобы развеять его разрыхлением за 150 эмок. Громоздкая каменная преграда легко доставалась рукой. «Грейзу идет на сближение!» «Вы только посмотрите! Кажется, хитрец перехитрил самого себя! Бой уже длится три минуты, и мана Гурга почти закончилась! Что же он будет делать без меча?» «Три метра до контакта противников!» «Что он делает? Почему Гурка остановился? Он сдается?» «Нет, Гарри, кажется, мы скоро увидим развязку!» Время для Мика остановилось. Его младший брат пробежал небольшой полукруг и, притормозив, поднял на расстоянии свой меч в водную сферу, как когда-то Лепраст поймал в нее Бруно. Грейза уже был в двух метрах, как вдруг эта небольшая сфера с направленным в спину мечом врезалась в аристократа сзади. «Вот это да!» «Мы слышим свисток судьи! Представитель от Ваабиса, Гру Кальгу, содержал первую победу в нижней сетке!» «Помяни мое слово, Гарри! Мы его еще не раз увидим и не раз удивимся!» «Усыпить бдительность, чтобы притянуть к себе меч с заклинанием контроля! Ты видел когда-нибудь такое?» «Это отличается от любого классического магического боя! Чует мое сердце! Грядут перемены в...» Сегодня Марк победил и не вылетел с турнира в сухую. Это не может не радовать. Пришлось использовать небольшую заготовочку и показать ее раньше времени. Но обстоятельства толкали на это. Маны под конец оставалось слишком мало, а и оказался неудобным и сильным противником. Да и вообще все участники были какими-то монстрами с аномальным количеством маны. Если так пойдет и дальше, то он быстро и бесславно отлетит. Сейчас на арену выходили ребята из верхней сетки. Огромного роста мускулистый подросток, больше похожий габаритами на мужика. Чертовые акселераты, и как они успевают так вымахать? Он со своим чудушным тельцем едва мог составить конкуренцию. А этот малый из Зандельтона способен руками раздавить Марку башку. Тренировочный меч в его лапище выглядел как зубочистка. Выпив воды, Марк протиснулся на трибуны со стороны выхода из раздевалки. Там было небольшое пространство для участников. Прислонившись к стене, он решил понаблюдать за боем. Противником парня выступил Арчи Соммула из высшей аристократической семьи, правда, из побочной ветви. Марк заметил, что участников из прямых наследников глав семейств практически нету. Можно было бы считать тярнопац за такового — но он лишь третий сын. С остальными четырьмя семьями дело обстояло так же. Пытаясь выделиться и показать себя, представители второстепенных ветвей отправляли своих кандидатов. А что, это хорошая возможность заслужить внимание короля. Гориллу из Зандельтона звали Карл. Это тот самый, что не мог вырваться из горного городка и, видимо, переев анаболиков, решил взять все в свои руки. В прямом смысле. Он просто бежал на пролом, демотивируя аристократишку. Гейзеры, наковальни, стоунболы. Фа, больше похоже на то, как ребенок в песочнице бросает свои игрушки в огромного качка, и они с глухим звуком отлетают от мощной груди. Бегал Карл тоже быстро. Правда, был немного неповоротлив. Марк думал, что тот оголит красивый меч в самом конце, но он и не планировал его доставать. Вместо этого Карл покрыл руки по предплечья камнем и размашисто стал махать. Не зная, что с этим делать, Тярч отскакивал на пневмодвижении назад, пока не уперся спиной в ограждение арены. А потом убегал от качка по кругу. Комментаторы немного посмеялись с этого. В конце концов, Карл его догнал и отправил в нокаут. Все попытки как-то замедлить или остановить его, Громила блокировал разными видами щитов а вражеский меч и вовсе смял в руке и отбросил в сторону. Не дай бог потом с ним в нижней сетке встретиться. Объявили победу Карла, и Марк покинул амфитеатр вместе с родными. Интересных боев больше не намечалось. «Рада, что ты победил. Притянуть меч было отличной идеей», сказала, улыбаясь Клэр. Такая похвала неплохо так тешила эго. Но еще больше он был удивлен своей мальчишеской радости. Видимо, гормоны совсем отупляют. Больше всего он не хотел влюбляться в замужнюю женщину, да еще и старше его. Но чем больше он себе это говорил, тем больше просыпалось желание поступить наоборот. Иррациональное нарушение правил боролось с внутренней дисциплиной и чувством ответственности за свой выбор. Пока что ему было хорошо, как и этой замечательной семье. Царившая там любовь притягивала. Хотелось быть частью их жизни. Они чем-то напоминали его отца с матерью из прошлого мира. Те тоже были без ума друг от друга. Может, поэтому он так пускает на Кларс люни По психологическому возрасту она ему подходит. Но время будет идти. Он станет старше, и она тоже. Сейчас ей 33. На его совершеннолетие ей будет 40. «Дурацкая до невозможности ситуация!» А еще Вайс. Несмотря на всю ситуацию, Марк не испытывал к нему неприязни. Может, поэтому он так редко писал им письма. Чтобы не давать себе надежды, подспудно он знал, чем это закончится, и пытался отгородиться. После чемпионата надо будет окончательно прервать связь или свести только в деловое русло. «Спасибо», — улыбнулся Марк. У меня был отличный учитель. «Не прибедняйся, это Лежибоко лишь рассказывала тебе озы. ответил Вайс. «Это я-то Лежибоко, А кто вчера дрых до двенадцати?» «Это потому, что я работал допоздна». «Ага-ага, оправдывайся». Несмотря на внешнюю простоту, эти ребята довольно прогрессивны. Их магазин с бижутерией предлагал много классных идей, как спрятать кристаллы в украшениях а также у них было несколько магазинов по сбыту редких трав, использующихся в косметических целях. Марк даже побывал в одном таком. Непонятное сочетание салона красоты и аптеки. Правда, почти весь товар подавался под соусом «Купи и стань привлекательней». Марк даже подумывал начать реализовывать через них сугубо целебные травы и лекарства. Гербарий и Найши они перевезли в Абис. «Вообще это хорошая идея», — подумал Марк. Стартанов самостоятельно, он привлечет слишком много внимания, но если в дело вступит семейство Куска, это не вызовет лишних вопросов. Мысленно он радовался возможности продолжить с ними контакт и предвкушал их дальнейшие совместные успехи. Неважно, чего он не может. Главное не разрушить то, что уже создалось, и наслаждаться жизнью на полную катушку. Ему ведь 34, а не 18 лет. «Сумеет держать себя в руках, не маленький». «Я хотел с вами поговорить вот о чем», — прервал их спор Марк и объяснил принцип нового материала под названием резина. «Откуда ты знаешь, какие свойства у него будут?» — с сомнением спросил Вайс. «Я не могу этого сказать, но они будут в точности такими, какими их описал». «Не хочешь выдавать свои секретики?» «Понятно, а я думала, мы друзья». Затянула Клэр. Вайс хлопнул ей по голове книжкой, что притащил из кабинета. «Перестань!» «Вот, держи!» Он протянул Марку фолиант. «Что это?» «Самый подробный травник, что можно сейчас достать. Там описана как магическая, так и простая флора. Только потом занеси обратно. Он у меня один». «Вайс, большое спасибо!» Марк жадно пролистывал пособие, всматриваясь в картинки. Некоторые растения он никогда не встречал раньше. Здорово! И еще. Он потер в нетерпении ногу и продолжил. «Я тут подумал, можно связаться с несколькими группами охотников и дать задание добывать нужные тебе виды древесного сока. Каучука», — поправил его Марк. «Да, его самого, но, если честно, даже я о таком не слышал. Дорогая». не -а. «Может, ты найдешь и что-то получше». Но мы пойдем сегодня на прогулку, или так и будем здесь тухнуть?» «Ребенок же только с соревнований, дай ему отдохнуть!» возмутился Вайс. «Все в порядке, я готов». Марк отложил книгу в сумку и оставил ее в комнате, что выделила ему Куска. Они отправились в центр города пешком, по пути заглядывая в мелкие лавочки, покупая еду и напитки. Стояла духота, поэтому выпить холодненького — это святое. При ближайшем рассмотрении город заиграл другими красками. Все-таки это не Ваабис. Родная человеческая река напоминала пруд, где могли водиться стайки зелененьких рыб-голюдей, щуки в лице бандитов, трудолюбивые карасири-месленники и были даже свои золотые рыбки» надменные одиночки-аристократы, окруженные охраной толстолобиками. Арилган это безостановочное течение посреди океана, несущее мириады живности в своих глубинах. И эта живность не засиживалась на месте, постоянно куда-то уплывая, и чаще всего навсегда, а на ее место пребывали новые и новые виды рыбы не только. Город мог предложить анонимность. Одиночество соседствовало с жизнью нараспашку. Все зависело от того, как ты видишь этот мир. Деревянные вывески, ровная мостовая, каменные статуи гурмисов, аккуратная черепица красных тонов и подернутый дымкой от горячего воздуха млечный путь богатейшего квартала в стране. Они еще даже не приблизились к нему. Настолько далеко была королевская цитадель и ее белокаменное окружение. «Предлагаю купить ливезу. «Это что?» «Водоросли!» — ответила Клэр и побежала внутрь магазинчика, пока Вайс не закатил глаза. «Их можно есть?» — спросил его Марк. «Ну, они не совсем для этого», — уклончиво ответил мужчина. Через пару минут к ним выбежала Клэр с каким-то кружком в руках. «Меня не надо! Вон у тебя подопытный есть!» — отстранился от нее муж. «Что происходит?» что мне делать когда ты превратишься в старого ворчливого деда спросила клэр и неожиданно начала втирать этот зеленый мягкий шмарку в волосы что он хотел вырваться но потом почувствовал что что то не так его шевелюра парила в воздухе а <смех> ха не сдержалась клэр ты каждый раз берешь их и ржешь как маленькая скрестил руки вайс ну дорогой Она подошла к нему и, поцеловав в губы, провела рукой по его пышным усам. «Расслабься и получай удовольствие!» «Да я не против, но участвовать в этом не собираюсь!» Марк смотрел, как кончики усов Вайза вдруг начинают подниматься вверх. «Пора перестать дурачиться, тебе уже больше тридцати!» «Мне всегда восемнадцать, запомни это!» Она отдалилась от него. «Ах да, кажется, даже твои усы хотят убежать от такого зануды!» Они и вправду взмыли вверх. Вместе с серьезным лицом Вайза это смотрелось довольно комично. Поняв, что ему втихаря втерли лезу, он вырвал из рук жены водоросли и под громкие визги зажал ее голову в захват, как какого-то шкета, и втер остатки в рыжую шевелюру. Некоторое время они втроем шли с парящими в невесомости волосами, как три идиота, но на них никто не обращал внимания. Потом Марк вспомнил, где раньше видел подобное. «Их же используют в охоте на куталиков?» «Ага». Вайс не прекращал попыток приземлить свою растительность на место и сейчас зажимал кончики зубами. Получалась пышная парящая восьмерка. «Тебе очень идет!» кивнула ему Клэр. Вайс выплюнул усы и смирился. Эффект продлился где-то полчаса, после чего их прически вернулись к первоначальному состоянию, слегка растрепанному. Остановившись возле стеклянной витрины, они с Клэр причесались ее гребешком и отправились дальше. В реку спускали не всех. Белокаменный район начинался с блокпоста — и попасть туда можно было только в сопровождении знати или по специальному пропуску, разрешающему вход. Там уже не было большого количества людей, лишь одинокие парочки да нафталиновые мамашки с розовощекими детьми. Отцы в такую жару предпочитали отсиживаться в клубах, дымя сигаретами и играя в карточные игры, так быстро набравшие популярность в последнее время. Везде царил порядок. Обилие белого цвета, скорее всего, было требованием королевской администрации. Вдоль дороги торчали железные набалдашники, соединенные друг с другом цепью, на случай, если возница не справится с управлением. Белизну разбавляли одинокие деревца и зелень в горшках на миниатюрных балкончиках. Они прогулялись по небольшому парку, где он увидел статуи в память о двенадцати хаворе. Они чем-то похожи друг на друга. С интересом изучил их Марк. Говорят, Альтенда сделал их по своему подобию. «А ты веришь в Бога?» «Нет, но мне интересна история», — ответила Клэр. История была что надо. Каменный воин с копьем смотрел сквозь время, не замечая людишек. «Умеют же построить так, что ты чувствуешь себя не человеком, а каким-то тараканом», — подумал Марк. Они еще немного побродили и отправились домой. Обратно добрались в карете. Хороший был день. Марк потянулся, зевая. Солнце уже почти зашло за горизонт. Завтра предстоял бой против вылетевшего из верхней сетки. Возможно, это будет Арчи Сомула. Захочет на нем отыграться. Вот бы поскорее превысить порог в 1050 маны. У него столько комбинаций придумано уже со смешиванием стихий. А если ограничиться не только четырьмя то там нескончаемое поле для фантазии». Раздумья прервал миг, нервно ошивающийся возле дома куска. «Что случилось?» — спросил его Марк, выходя из качнувшегося экипажа. «Г «Гурк, я не смог, я...» «Так, успокойся». Брат всегда заикался, когда начинал волноваться. «Нас ограбили». «Лави отсыла?»